Глава тридцать девятая. Остров Южного берега, Андалунские острова, Тифон и Мансун. Рассказ Риди. На следующее утро не было особенной работы, а потому Риди и Сигриф пошли наловить еще рыбы для рыбного садка. Стояла хорошая прохладная погода, поэтому Вильям пошел с ними. Проходя мимо места посева, они увидели ростки. Казалось, ни одной из семян не погибло. Когда Риди и Сигриф забросили удочки, мальчик спросил, «Многие ли из островов кругом нас населены, папа?» «Многие, только вряд ли ближайшие». «А какие люди живут на этих островах?» «Различные. Самые цивилизованные из островитян – новозеландцы. Но все же говорят, будто они людоеды. Туземцы в Андеменовской земле и Австралии – по большей части полнейшие дикари. Мне кажется, по развитию это самые низкие люди в мире. «Прошу прощения, сэр», – заметил Риди. «Я могу сказать об одном племени, правда, немногочисленном, что оно стоит еще ниже тех дикарей, о которых вы упомянули». «Да? А что это за народ, Риди?» «Он живет на больших Андалунских островах в начале Бенгальского залива. В Калькутте я видел моряка, который имел с ними дело. И он говорил, что однажды его товарищи поймали двоих из этих туземцев». Они были совершенно без платья, казались очень глупыми и трусливыми. Домов у них не было, и они только складывали груды хвороста для защиты от ветра. А было ли у них оружие? Да, сэр, лук и стрелы, но жалкие такие маленькие, что дикари могли убивать ими только самых небольших птиц. Завидев солдат, они стреляли в них, Но те приспокойно вытаскивали из платья эти стрелки, не способные пробить сукна. А что же сделали с этими дикарями? Конечно, отпустили их. Они не ели, все молчали. И, понятно, умерли бы в неволе. А откуда взялись на островах среди моря жители, папа? – спросил Уильям. Трудно сказать, – ответил сигрев Но предполагается, что люди на них появились так же, как мы попали на этот остров. — Да, сэр, — ответил Риди. — Я слыхал, будто на Вандеменских островах высадились негры с невольничьего корабля, разбитого тифоном. — Что такое тифон, Риди? — опять спросил мальчик. — То же, что ураган, мастер Уильям. Тифон в Индии налетает во время перемены направления мансунов. — А что такое мансуны? — Ветры, которые постоянно дуют с одной стороны в течение известного количества месяцев а потом изменяют своё направление и дуют столько же времени». Разговор длился до самого ужина. Когда же все вернулись домой, Риди снова начал свой рассказ. «Около четырёх лет пробыл я на этом фрегате. Нас посылали из одного порта в другой, и я побывал в различных климатах. Наконец я сделался очень сильным, высоким мальчиком, и меня назначили на Бизань. Это мне понравилось». Я хорошо исполнял своё дело, и потому меня не наказывали. Служить на военном судне легче, сэр, чем на купеческом, где мало рабочих рук, а потому приходится жестоко трудиться. Правда, иногда на фрегатах попадаются жестокие капитаны, но мне посчастливилось. Наш капитан был кроток, справедлив и наказывал матросов только за настоящие провинности». Одно печалило меня – я не мог скоро попасть в Англию и повидаться с матушкой. Раза три писал я ей, но ответов не получал, и скоро мной овладело такое нетерпение, что я решил бежать при первом же удобном случае. В то время мы стояли в Вест-Индии, и я очень часто совещался с Гастингсом о своих планах. Ему не меньше моего хотелось вернуться на родину, и так мы решили бежать. Наш фрегат бросил якорь в порт-рояле, на острове Ямайка. Тут же стоял целый караван вестинских судов, нагруженных сахаром. Все они были готовы немедленно отплыть. Мы знали, что проберись мы на палубу одной из этих шкун, её капитан спрятал бы нас до минуты отплытия. У всех них были недостаточно большие экипажи. Мы могли сделать только одно, а именно добраться ночью вплавь до палубы одного из купцов. И это было нетрудно. Шкуны стояли ярдах в сотне от нашего фрегата. Но мы боялись акул, которые кишели в заливе. Тем не менее, накануне отплытия купцов мы решили попытать счастья Наступило время ночной вахты. Тихонько мы спустились с носа корабля, прыгнули в море и быстро поплыли к купеческим судам. Вахтенный заметил, что вода колеблется, окликнул. Мы, понятно, не ответили и только поплыли еще скорее так как услышали свисток. Это офицер дал знак спустить за нами шлюпку. Я только что ухватился за кабель шкуны и собирался начать карабкаться вверх. Я опередил Гастингса, как вдруг услышал душераздирающий крик, обернулся и увидел акулу, которая схватила Гастингса и унесла его в глубину». Несколько мгновений я не мог пошевелиться от ужаса. Наконец, оправившись, полез по канаду и хорошо сделал, что поторопился. Вторая акула кинулась на меня, и хотя я уже был фута на два выше уровня воды, подскочила за мной и сорвала с меня башмак. Страх придал мне силы. Секунды через две я учутился подле борта. Матросы, видевшие меня и гибель Гастингса, помогли мне спрятаться, и когда к шкуне подошла шлюпка с фрегата, сказали офицеру, что они видели в воде двоих, и что на их глазах акулы унесли обоих. Экипаж шлюпки слышал крики моего бедного Гастингса, а потому и офицеры и матросы поверили, что оба беглеца погибли. Они вернулись к фрегату. Я слышал барабанную трель, означающую, что с палубы бежало двое, но скоро прозвучал отбой. Очевидно, против моего имени и против фамилии Гастингса в книгах появилась буква «У». «Что значит «У»?» – спросил Уильям. «У» обозначает «уволен», «У» с точкой значит «умер», – ответил Риди. «И только провидение спасло меня от смерти». «Это было чудо», – заметил Сигрев. «Да, сэр, и мне трудно описать, что я чувствовал в то время. Я пробовал заснуть, но не мог. Едва, начиная дремать, я воображал, будто меня хватает акула. Я читал молитвы, опять закрывал глаза. Ничто не помогало. Капитан боялся, что мой крик услышат на фрегате. Он прислал мне стакан рома, я выпил, и это успокоило меня». Я, наконец, заснул крепким сном, а когда проснулся, наша шкуна шла на полных парусах посреди еще сотни других судов. Военный фрегат, который отправился конвоировать их, не переставая выбрасывал сигналы и то и дело давал пушечные выстрелы. Это была величавая картина, от которой билось сердце. Главное же, мы шли к родной Англии. Я чувствовал такой прилив счастья, что, кажется, решился бы снова рискнуть попасться в челюсти акулы, только бы иметь право надеяться снова вернуться на родину, в Нью-Кэстл, и увидаться с моей бедной матушкой. «Кажется, ваше чудесное избавление от смерти принесло вам мало пользы, Риди», – заметила миссис сигрев «Вы слишком скоро забыли о смертельной опасности». «Нет, права нет, миссис сигрев ответил старик. Только первый взгляд на суда, шедший к Англии, вызвал во мне такое впечатление. Скажу по совести, что я стал лучше, серьезнее, чем был. Я теперь достаточно дурной и грешный человек, но с той минуты немного исправился. На палубе был отличный старик, второй помощник капитана, шотландец. Он много и серьезно говорил мне о моем удивительном избавлении от смерти, и первый стал читать со мной Библию, давая хорошее объяснение. Я полюбил эту святую книгу. Во время нашего плавания я хорошо исполнял свои обязанности, и капитан был мной доволен. Второму помощнику я рассказал всю историю моей жизни, и он доказал мне, как безумно я поступил, бежав от моей матери и не пожелав воспользоваться поддержкой мистера Мастермена. Я чувствовал его правоту, и мне еще больше прежнего хотелось кинуться матушке на шею и просить у нее прощения. Наша шкуна шла в Глазго. Мы расстались с остальной флотилией судов и счастливо пришли в порт. Капитан отвел меня к владельцам шкуны, и те заплатили мне 15 геней за мою работу во время обратного рейса судна. Получив деньги, я туча же отправился в Нью-Кестел, взяв наружное место в дилежансе. По дороге я разговаривался с господином, сидевшим рядом со мною. Он скоро сказал, что постоянно живет в Нью-Кестле. И я прежде всего спросил его, жив ли еще кораблестроитель Мастермен. Ответ был, что он умер за три месяца перед тем. «Кому же он оставил свои деньги?» – спросил я. «Ведь он был очень богатый и не семейный человек». «У него не было родных», – ответил мой сосед. И он завещал всё своё состояние на постройку больницы и приютов для бедных. в Последнее время он вёл дело в компании с одним лицом, и это лицо получило от него корабельную мастерскую и все запасы материала, так как он не знал, кому оставить их. Я знаю, наверное, что он хотел усыновить одного мальчика по фамилии Риди, но этот мальчишка бежал, поступил на судно, и с тех пор никто никогда о нём не слышал. Полагаем, что он погиб. «Глупый малый, он мог бы сделаться богачом». «Очень глупый», — согласился я. «Да, но он повредил ни одному себе. Его бедная мать обожала его, и, узнав, что он пропал, стала таять и...» «Неужели она умерла?» — вскрикнул я, схватив его за руку. «Да», — ответил он с изумлением, глядя на меня. «Она умерла в прошлом году от разрыва сердца». Я откинулся на вещи, лежащие позади нас. И, конечно, свалился бы на землю, если бы мой сосед не поддержал меня. Он крикнул кучеру, чтобы тот остановил лошадей. Меня отнесли в карету. К счастью, внутри дилижанца не было никого. И когда экипаж снова покатился, я заплакал так, точно мое сердце разрывалось. риди до того взволновался, что Сигрев предложил ему на время прервать рассказ. «Благодарю вас, сэр», — ответил старик. Да, так будет лучше, потому что даже теперь мои старые глаза тускнеют от слез. Ужасно думать о том, что своими глупыми поступками я ускорил смерть моей дорогой матери. Но так случилось. Мастер Уильям, я говорю вам все, чтобы мои слова послужили вам на пользу. Но пора спать. Да благословит вас всех Господь. Покойной ночи.